На несколько часов отступая назад, добавлю, что тогда еще в машине, покуда меня везли, в ту решительную минуту очной ставки с самим собой мне никто не помог. Ни жена, у которой у нас дома, я подозревал, идет уже обыск, а мы, как назло, ни о чем не успели сговориться, ни друзья, мысленно уже перебираемые по пальцам, кого схватят, А кто, Бог даст, отбоярится, отопрется? А кто, быть может, уже и заложил? Не тем более сам я Ясинявский, на ком одним этим росчерком и запихиванием машину ставился размашистый крест. А только он, он, мой черный герой... Для пущей вздорности, на потеху, ради того, собственно, чтобы было заранее интереснее и смешнее, и прозванный по-свойски Абрамом, с режущим закреплением терц, лишь он подсказал тогда, что все идет правильно, как надо, по замышленному сюжету, нуждающемуся в реализации, как случалось в литературе не раз, в доведении до конца, до правды, всех этих сравнений, метафор, за которые автору, естественно, подобает платить головой. Вы слышали аплодисменты судебному приговору, вынесенному вам и над вами. Когда зал весело, остервенело, разливаясь до потолка, рукоплещет обвинению, погребающему вас, жалкого человека, которого сейчас в исполнении закона под стражей, выведут из зала суда, но пока еще не вывели». Не увели, и вы живы. Зал знак солидарности с наказанием барабанит от полноты живота. Еще и еще раз прощаюсь с вами залпами рукоплесканий в лицо, радуясь, что вас замели и присудили справедливо. К пяти годам, к семи, к пятнадцати, к высшей мере, и вам от ответственности уже не отвертеться. Каким бы ни были вы в данную минуту преступником, какие бы прегрешения за вами не значились, вы порадуетесь, уверяю вас, вы порадуетесь, содрогаясь в душе, что существуют еще люди хуже, чем вы думали, ниже по сравнению с вами, если смеют так откровенно, по-человечески, чистосердечно праздновать чужое несчастье. Пройдя тот урок, я понял — Понял и перенял. Презрение казнимых казнителем. последнее не ведая того, перекладывает на себя приговор, отмеренный бедному грешнику, с больной головы на здоровую. История, быть может, только потому и продолжает развиваться, что мы, без зазрения совести, посылаем с эшафота депеши в будущее. Все дальше и дальше приветственными жертвами И вы заговорите, вы мысленно заговорите о себе в третьем лице, кожей ящерицы, искупавшись в чаше суда, почуя себя очищенным. А это они, аплодируя сдуру, вышли в лидеров убийцы, без цели и корысти, ради сомнительной славы вываливания на прилавок собственных оголтелых кишок. В чаше рукоплескания единственным порывом души обвиняемый постигает, что все, что ему наматывают, он сделал правильно и недаром. И так им и надо. Поэтому, между прочим, теперь я сторонник смертной казни. Так им и надо. Громче всех работал ладонями, сидя в первом ряду, Леонид Соболев, писательский босс. Я узнал по фотографиям его отечное с кровью лицо, написавший «Капитальный ремонт» и пустивший к дну доносами не одну, говорят, из эскадру. Сейчас это наша плавучая литературная цусима, не умещаясь в креслах, тряслась в предсмертном ожирении сердца, лыбясь, не до ушей, до плечей, до расставленных по бабье ляжек. Эластичные, кокосового цвета, как перчатки боксера, щеки ходили ходуном вперемешку с ладошами. И я радовался за Соболева, что старая квашня так наглядно и щедро оправдывает убытки, причиненные русскому военно-морскому флоту, которые в итоге тоже войдут в водоизмещение. Но это я теперь так спокойно рассуждаю, входя в эмоции хлопающих, которых, в конце концов, тоже можно понять. А тогда? Тогда, все предугадав, все заранее, казалось, измерив разгоряченным воображением, я опасовал при мысли, слишком приближенной к нам и потому невыносимы. Как смеют эти миряне, да будь мы с Даниэлем в их головах пособниками самого сатаны, предаваться на глазах у нас, не таясь, кровосмесительной оргии. А ведь знал же я варианты куда более страшные, знал расстрелы тридцатых годов, и как рукоплескали писатели, включая самогуманных, фехтвангер драйзер, а врачи-убийцы. Я вырос на этих врачах, а что ж ты из себя целку строишь, Неожиданно и как-то цинически спросил Абрам Терц. — Так им и надо. Пусть пируют. Любуйся. Ты к этому привык. Ты к этому стремился, готовился, как к последнему утолению в жизни. Сам накаркал. Фантастика. «Да — Да-да, — отвечал я в рассеянности, жадно высматривая, что творилось в зале и одергиваясь, как от ожога. «Да, правда. Я писал. Но кто же думал, что это настолько реально, чтобы люди так оголялись? Непорядочно. Аплодисменты не смолкали. Аплодисменты наращивались. Зал рукоплеща испражнялся негодованием. Мне в поддержку, в отмщение. Что все, что я написал, я написал правильно и даже мало. Закрадывалось... Еще мгновение, и сам я зайдусь в овациях по поводу адекватного надо мной и Даниэлем суда. По отношению к человечеству, к жизни, наконец, и вообще. Действительность, как это бывает иногда, перебарщивала с гиперболами, напоминая не в первый раз, чем следует от нее при случае обороняться. — К человечеству? Непорядочно! — шипел Абрам Терц. Но разве не ты писал, черт тебя возьми, что с человеком давно покончено? Не ты ли перекрестил человека рукою черта? Он намекал на рассказ квартирант ты, мерзавец!» Там я очернил, говорят, честных советских людей, сравнив с нечистой силой. Но я не могу понять, как они могут? Слышишь? Опять аплодируют А как же гладиаторы? Причём тут гладиаторы? Я был озадачен. Лишь много после в лагере до меня дошло. Роман Джованниоли Спартак читанный в раннем детстве. Помните, читая роман Спартак, мы были за рабов и ужасались римскому праву поворачивать к низу большой палец руки, чтобы там на арене добили побежденного. И мы дивились, как они могут. А они могли. У них текла между тем своя нормальная римская жизнь, ничуть не хуже нашей. И был заведен порядок, убивать или не убивать проигравшего, повернув большой палец туда или сюда, в зависимости от изъявления, если публика попросит. И публика, если хотела, просила. «Это было демократичным. А рабы? Подумаешь. Раб Эзоп. Платона тоже, судя по слухам, кто-то продал в рабство и купил, допустим, коня. Покуда знатный торговец из дальнего города Риги, командированный в Мордовию на Студебеккере за товаром, мы делали автомобильные пальцы», За хорошую погрузку, узнав, что я тот самый, пропечатанный в газете писатель Синявский, не сунул втихаря, гордясь и конфузясь, мне пачку папиросок прибой, я не подозревал, какой я писатель, и в котором мы встретились веки, покуда тоже, гордясь, не спрятал папиросы за пазуху. История расплывается за нашей спиной и становится расплывчатой будто ее и нет, и не было никогда. Мы в историю не очень-то верим, чтобы настолько серьезно, но это же история, сказал с удивлением следователь Пахомов, словно про какую-то басню, когда ему напомнил что-то из Римской империи, которая тоже, несмотря ни на что, развалилась. И впрямь. «Причем тут история, если мы не умерли?» Точно так же со временем она отменит и нас. Мы войдем в нее беспризорными, призрачными контурами. Разве это реально возможно? Какие рабы? Почему гладиаторы?» Но все это я потом оценил. И зал суда, и судью Смирнова, и Пахомова, и генерала Громова, грозу Дубров-Лага, приблизивших меня к крупицу, к пониманию всемирной картины, с которым мы при всех стараниях, как выяснилось, не порвали и не ушли далеко от Романа Джованйоли Спартак от старика Актавиана. Доколе «Да крыло истории не коснулось тебя острым крылом ласточки, ты не поймешь никогда, насколько она касательна, насколько она крылата. История с пачкой прибоев в загашнике, если нечего курить, И нет границ между нами. Две тысячи лет пролегло с тех пор или четыре года. Боже, как раскалывается голова! Громов, командарм над мордовскими лагерями, чье имя, внушая ужас, сложилось шаром в историю, генерал Громов, начинавший с собаковода в тех же лесных завалах, стрелявший зэков как собак, Когда умер Сталин, и тысячные зоны скандировали, наводя тоску на окрестности. «Ус, сдох! Ус, сдох!» с выдохом на «здох», как искусственное дыхание, раскатывая по лесам и болотам. «Ус, сдох! Ус, сдох!» А следом эхом в газетах расстреляли Берию, и гигант-материк генерал Дубров Лак зашатался. Громов торжественно, как на параде, при всех регалиях, гордый, громадный, уже полковник, красивый, так что жалко убивать, вышел на эстраду. Вокруг кипело серое бушлатное море, но, судя по всему, он знал, как себя поставить. Товарищи! Лагерь замер. Неужели не ослышались? Неужто все прощено, все отпущено? Товарищи! И мы вернемся назад? по домам на родину к исходной точке случалось товарищ сталин тоже однажды вспомнил братья и сестры тоже в трудную в критическую для страны минуту шкуры собаковода учуешь что иначе не проживешь и ничего не остается в запасе как сослаться на былое родство начальник дубров лага воззвал товарищи пес Давно ли, на оговорку новичка-арестанта, товарищ-старшина, товарищ-лейтенант, товарищ-полковник, Громов огрызался и хорошо, что не стрелял. Брянский волк тебе, товарищ. Давно ли, отец мой в бутырках, женщине-врачу, тоже в возрасте, по советской размазне и либеральной закваске, пожаловался. Товарищ доктор, плохо с сердцем. И та, бронзове лицом, по-женски выпрямляясь, отрезала. «Вам я не товарищ». Как они боялись запачкаться. И вдруг, как в детстве, как власть советом товарищи. Так ведь и правда. ты ведь и революция с этого начиналась. Разменявшая царя, господ, генералов на равных по браске товарищей. Врешь. В лагере в наше время мы звали уже себя господами. Без дураков, господами. Мистер, пан, сэр, сударь, браток, земляк. Что хотите, лишь бы не товарищ. Пусть сами хлебают своих товарищей, с нас хватит. Брянский волк вам, товарищ. Но тогда, о чем я сейчас рассказываю, шел еще ранний, Шел еще только самый первый, 1953 год, и лагерь замер. «Товарищи, перед вами Громов». «Громов, Громов!» — гремело по лагерям. «Да кто его не знал? Кто его не помнил удала Он выставил грудь, полную орденов, словно предлагая стрелять. Видно, после Берии крепко змей перебздел и сам рискнул повернуть. Перед вами Громов. Громов, тот самый Громов, который вас истязал, товарищи. Да, истязал. По указке преступной банды Рюмина, Абакумова, Берии. Он выдержал долгую паузу, чтобы все осознали, на что у него повернулся язык. Но перед вами, товарищи, не тот Громов, которого вы знали вчера. Перед вами другой Громов. Потом он клялся партбилетом, офицерской честью, жизнью дочери и чем-то еще, что это не повторится. И всё заклинал товарищи. Он переживал. Он был как мессия в сиянии, но не выходил из себя. Он знал, как звучит, сколько весит его имя, и от ранга не отступал и говорил размеренно, твердо, властно, разом взяв на себя грехи и разом все искупая. «Товарищи!» Он мог бы призвать в свидетели мертвецов на том же основании с тем же спокойствием. Товарищи, себе не веря, таращили глаза. Под прикрытием пулеметов он позволял себе еще немного покуражиться, а лагерь торжествовал. Лагерь запомнил речь полковника Громова. Многие годы она передавалась, как сказка из уст в уста. «Перед вами не тот Громов, которого вы знали вчера. Перед вами другой Громов». «Ого-го! Другой Громов! Тот же Громов! Другой!» Неслось по зонам. «Я видел Громова...» в той же Мордовии через шестнадцать лет после достопамятной речи, пересказанной старыми зеками. К моему времени он уже стал генералом. Красавец, в папахе. Так что жалко убивать. Он приказал согнать нас к эстраде и произнес громогласно, как бывало, потрясая кулаками. — Погодите, придет еще на вашу голову Берия. И снова пошло, зашумело по лесам и болотам, «Громов! Тот самый Громов! На нашу голову!» «Придет еще на вашу голову Берия!» — это сказал генерал Громов, начинавший с собаковода, приобщаясь к Римской империи. «Мое повествование, вижу, удаляется от меня прыжками кенгуру и возвращается вспять, падая к ногам наподобие бумеранга». Должно быть это заложено в его характере, основанном на усилиях памяти, привести героя и автора в осмысленное единство, связать концы с концами встроенную причинную цепь, где развитие во времени не столь уж обязательно. Разве каждый из нас, перебирая в душе прошлое, не скачет взад и вперед по измеренному отрезку, пытаясь схватить глазами отпущенное человеку пространство, Сразу с нескольких точек еще движущейся жизни. Или мысленно мы не возвращаемся к событию, к себе самому, к близким, к недругам, к тем же снам, по старому адресу, всякий раз наново. Было непостижимо вне этих перемещений. Оно утекает у нас сквозь пальцы, как только мы принимаемся строить ему памятник. В жажде рассказать по порядку, год за годом, день за днем... Все, что выпало нам на веку, мы невольно кривим душой против фактической правды, которой в данном случае все же лучше придерживаться. Тем более в обстоятельствах несколько чрезвычайных. Добавлю оправдание, что... В перескакивании с места на место по биографической конве мной руководили непристрастие к занимательности и неприродная склонность к естественному беспорядку, а, напротив, неутоленное желание писать как можно более точно, строго и рассудительно. Опыт реконструкции собственной литературной судьбы требует от автора даже того, что именуется в науке точностью и чистотою анализа. Не обещая линейной последовательности в ходе изложения, я все же стараюсь ни на йоту не отступать от подлинного рисунка событий и коллизии, который мне подарила действительность.